Сполдинг выстрелил в ответ и понял, что ранен. Пуля скользнул вдоль живота, в брюки потекла кровь. Он спрыгнул за борт. Со шхуны и пристани послышались крики. Сполдинг плыл в грязной воде, изо всех сил стараясь сохранить самообладание Куда направиться? Где спасение? Крики стали громче. По всему кораблю зажглись прожекторы. Их свет черкал по воде. Дэвид слышал, как кто-то до смерти перепуганный вопит в рацию. Беспомощно кого-то обвиняет. И вдруг Дэвида осенило. У пристани нет катеров с прожекторами и людьми, вооруженными винтовками. Операция на очередь калий была засекречена до такой степени, что ни одному судну, кроме злополучной шхуны, не позволили здесь пришвартоваться. Он плыл и плыл, надеясь, что движется в нужную сторону. Он смертельно устал, но не сдавался. Не мог позволить себе расслабиться сейчас, когда раздобыл непровержимые улики. Невдалеке, метрах в двухстах, показались тумане сваи. Те самые сваи, тот самый причал. Рядом что-то зашевелилось. Исполнинк увидел, как похожий на змей Угри слепо тычется в него. Их влекла кровь из раны. На Дэвида надвигалась целая стая этих ужасных рыб. С как мог, отбивался от них, подавляя себе желание закричать. Он греб, постоянно наталкиваясь руками на слизкие, маслянистые, омерзительные тела. Перед глазами мелькали точки и бело-желтые полосы, в горле пересохло, в висках стучало. В тот миг, когда Дэвид должен был закричать, не мог не закричать, его подхватили щито руки. Он почувствовал, как его поднимают, услышал собственные гортанные всхлипы. Юджин Лайонс вынес его на себе к патрульной машине. Дэвид ощутил, но осознал ли, как Юджин сажает его на заднее сиденье, а потом Лайонс уселся рядом, и с почувствовал, все еще не понимая, что его бьют по щекам, сильно, а он не может ничего сделать. Не может остановить слабака Лайонза. Дэвид мог лишь плакать. Рыдать, как ребенок. И вдруг силы вернулись к нему. Он схватил Юджина за запястье. Тот улыбнулся и вымучил из себя. «Простите, вы были в шоке, мой друг». В багажнике патрульной машины нашлась аптечка, «Рассчитаны, как говорится, на все случаи жизни». Лайонс присыпал рану Дэвида стриптоцидом, накрыл ее несколькими слоями бинта и залепил пластырем. Поле лишь царапнула с полдинга, поэтому кровотечение остановить было нетрудно. Наложенной Лайонсом повязки хватило пока вполне. Машину вел Лайонс. Дэвид не сводил глаз этого изможденного человека. Легче всего поведение ученого можно было описать словами «Неуверенность, но желание идти до конца». Время от времени он нажимал на акселератор слишком рано, машина дергалась. Это сначала пугало, а потом раздражало его. Но в конце концов ему стало нравиться лавировать в лабиринте улиц. Дэвид понимал, что нужно, во-первых, позвонить Хендерсону Гранвиллу, во-вторых, поговорить с Джинн, И в-третьих, благополучно добраться до убежища. Какое. Дэвид молился за это. Она приготовила для них слайнзом. Если нет, придется где-нибудь отоспаться. Дэвид буквально валился с ног от усталости. Сколько раз в Испании приходилось ему ночевать в горных пещерах? Сколько раз случалось заваливать их входы сущими и ветками, чтобы лежбище никто не заметил? И на сей раз он что-нибудь придумает а завтра встретится с Райнеманом в последний раз. Впишет в обвинительный документ заключительные строки. «Надо найти телефон», — сказал Дэвид. В ответ Лайн скивнул. Дэвид рассказал физику, как вернуться к центру Буэнос-Айреса. По его расчетам, база МПФ еще не начала поиски машины. А любопытство местной полиции удовлетворят оранжевые ярлычки на бамперах. Аргентинцы давно уже убедились, что американцы — дети ночи. Они добрались до Пласа де Майо, сделали круг по площади, убедились, что за ними не следят».